Пятнадцать. Егор оторвался от изучения одного из рапортов и посмотрел на неё. «Не доверяешь мне?» В этих глазах с прищуром было столько азарта и хитрости, что Варя смутилась. «Ты шутишь?» Её плечи бессильно опустились. «Нет», — улыбнулся он в ответ. «А у тебя есть основания не верить мне?» И откинулся на спинке своего кресла, изучая её взглядом. «Это моя сестра Егор, та самая, которая увела моего жениха», которая потворствовала всем действиям отчима, помогла упечь в психушку мою мать, а потом проклинала меня в коридоре отдела, при всех сотрудниках и при тебе, между прочим. Ты сам всё слышал. Она обещала мне мстить». «Хорошо». Мужчина хлопнул в ладони и с довольным видом потёр их друг от друга, а затем встал. «Идём». «Куда?» — удивилась Варя, наблюдая за тем, как Лунёв надевает пиджак. «Идём, идём». Он открыл дверь и указал ей на выход. «Я вообще-то пытаюсь серьёзно с тобой поговорить. Это мы и сделаем», — пообещал Лунёв и взглядом кивнул на выход. Комарова, ворча под нос, последовала за ним. «Куда мы едем? Проветрить мозги», — объяснил Егор, выезжая со стоянки. «Это тут недалеко, не беспокойся. Проветрить». Насколько я помню, мы сейчас должны их не проветривать, а напрягать. Должны каждую секунду смотреть на часы, ожидая новостей от ребят и криминалистов. Должны предпринимать что-то, участвовать в обследовании территории, опросах жителей, постоянно координировать действия всех остальных. А ты везешь меня куда-то, чтобы пудрить мозги? Не пудрить, проветрить, — напомнил майор. Хорошо проветренные мозги соображают лучше. А наша с тобой работа, капитан, именно соображать и никак иначе. Ах, ну да. Щурясь от прямых солнечных лучей, Варя достала из кармана и надела любимые очки авиаторы. «Ты же у нас главный!» «Все верно», — с улыбкой подтвердил Егор. Комарова сцепила руки на груди, шумно выдохнула, отвернулась, затем снова повернулась и расцепила руки. «Так что там с Кристиной?» — не выдержала она. «Что за панибратство? Разве следователю не полагается держать дистанцию с родственниками подозреваемых?» «Разумеется», — кивнул Лунев. Варя едва не зарычала. Ее начинала раздражать его немногословность. Она кипятилась, нервничала, пыталась вытянуть из Егора хоть слово и чувствовала себя обманутой, а он, посмеивая, стянул время и полностью владел ситуацией, бессовестной. «Так в чем тогда дело?» — взвилась девушка, наклоняясь так, чтобы взглянуть ему в глаза. «Что за любезности? Почему ты с ней вдруг на «ты»?» «Почти приехали», — спокойно ответил мужчина. «Я же говорил, что недалеко». «Егор, ты издеваешься надо мной!» Автомобиль остановился на набережной. «Пойдём», — позвал Лунёв. Он вышел из машины и нахально поманил её пальцем через лобовое стекло. «Тебе всё шутки!» — рассердилась Варя, выбираясь из машины. Но майор уже двигался по набережной лёгкой уверенной походкой. Девушке пришлось ускорить шаг, чтобы его нагнать. «Никаких шуток, комар устало проронил Егор, поворачиваясь к ней. «Только не в нашем деле и только не теперь». «А ты можешь двигаться помедленнее?» — попросила Варя, мысленно обещая себе, что завтра наденет удобные тапочки на службу. «Так будто мы на романтической прогулке?» — двинул бровями Лунёш. «Так будто мы туристы, которые наслаждаются видом моря и запахами акации и самшита!» — поправила его девушка. «Хорошо», — согласился он, сбавляя ход. «Рад, что ты заметила, как приятно здесь пахнет летом и морем». Они прошли еще пару десятков метров, прежде чем мужчина продолжил. Мы живем в прекрасном месте, Варя. Посмотри, сколько зелени вокруг, какой чистый воздух, какое синее море. Глупо не замечать всего этого и не наслаждаться. Эти краски отвлекают, они помогают расслабиться. Все это классно, Лунев, но только как это поможет в нашем деле? В четырех стенах кабинета мы топчимся на месте, замыкаемся на общем и не видим деталей. Нужно смотреть на процесс шире. Я каждый день прохожу по этой набережной, и это позволяет мне посмотреть на расследование под другим углом. «Наши коллеги стёрли все ноги, рыская по окрестностям и опрашивая возможных свидетелей, а мы гуляем по набережной». Варя вздохнула, оглядываясь по сторонам. «Замечательно, конечно, но я так не могу. У меня сердце не на месте от мыслей, что это зверьё бродит по городу и подыскивает себе новую жертву. Почему ты так спокоен? Неужели ты настолько привык ко всему этому?» «К убийству нельзя привыкнуть, Варя. К ним не привыкнешь никогда». В светло-зелёных глазах Егора отразилась усталость. «Даже если кажется, что ты видел самую мерзкую мерзость и самую жестокую жестокость, всегда найдется то чудовище, которое превзойдет всех предыдущих. Просто нужно сохранять спокойствие. Всегда. Горячее сердце, холодный ум. Слыхала о таком?» Варвара шла рядом с этим сильным мужчиной и никак не могла успокоиться. Ее характер призывал «беги, делай хоть что-то, суетись, ищи», а Егор вот так просто шел по нагретому солнцем асфальту и любовался плеском волн. У нее мозги кипели от бездействия, и она поверить не могла, что вот так тратить драгоценное время на якобы мыслительную деятельность и может быть верным подходом к делу. «Я не могу бездействовать», — созналась она тяжело дыша, и подняла очки на макушку. «А я не могу расходовать ресурсы отдела впустую. Мне нужно чётко понимать, что и зачем мы делаем», — ответил Лунёв. «Как? Прогуливаясь по набережной, проветривая мозги?» «Именно», — улыбнулся Егор. «Варю эта его снисходительная улыбка взбесила ещё сильнее. Не смотри на меня, как на ребёнка, ладно?» — попросила она. Ты старше, ты всегда мне помогал, ты мой наставник, и я тебе благодарна, но, чёрт подери, мне не нравится, что мы ищем ответы на наши вопросы на этой прогулке. Как вообще красота, простор, солнце сочетаются с этой звериной жестокостью? На юге всегда больше маньяков, Варь. Взгляни на статистику. Егор расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и ослабил ворот. Может, это их жара так с ума сводит? Да на кого хочешь с ума сведёт признала Комарова, откидывая волосы назад.